Уже не злая мачеха. Материнская любовь — это топливо, которое позволяет обычному человеку делать невероятные вещи. Мэрион Гарретти Джимми будет жить у нас. Я была так рада. Шестилетний сын моего мужа Роя переезжал к нам насовсем. Его мама решила совершить благородный поступок. Джимми требовались особые условия для учебы, а также повышенное внимание и терапия. А я могла помочь, потому что у меня был очень гибкий рабочий график. Я не могла иметь своих детей и была счастлива помочь с воспитанием этого замечательного светловолосого мальчугана. Потом малыш Джимми вырос и стал Джеймсом. К 16 годам он превратился в угрюмого занощевого подростка, который не выбирал выражений. «Ах, как я хотела, чтобы вернулся тот ласковый маленький мальчик в пижаме! Почему я вообще решила, что смогу с ним совладать? Когда он стал моим врагом, а я злой мачехой?» Рой часто уезжал из страны по делам. Я, оставшись наедине с Джеймсом, изо всех сил старалась с ним сладить, но мне было очень нелегко. Я стала для него бесплатной таксисткой». Однажды Джеймс позвонил мне, чтобы я забрала его с лучшим другом Колином с их любимой площадки для катания на скейтборде. Но когда я приехала, там не оказалось ни Джеймса, ни Колина. Зазвонил телефон. «Мам, ну ты где?» «Там, куда ты велел приехать. А вы где?» «Да мы с Колином решили перекусить и пошли в Бургер Кинг». Когда я высказала Джеймсу свое недовольство, он принялся кричать и ругаться на меня. Между нами разразилась ссора, которая, как я понимаю, нередко возникает в семьях, где дети и взрослые не родня друг другу по крови. «В нашем доме ты будешь подчиняться нашим правилам. Это дом моего отца, я не обязан слушать тебя. Я жена твоего отца, и когда его нет дома, я — главное. Я сваливаю!» С этими словами Джеймс, громко топая, ушел в свою комнату. В панике я заперла входную дверь и принялась названивать мужу. Что я буду делать, если Джеймс сбежит из дома, пока Рой в отъезде? К счастью, мне удалось дозвониться до мужа. Я как можно спокойнее объяснила, что случилось. Он попросил позвать Джеймса к телефону. Я позвала и вышла из комнаты. Позже Рой перезвонил мне и сказал, что все в порядке, и завтра он вернется домой. Оказалось, что муж успокоил Джеймса, и встал на его сторону. С этого момента я не могла контролировать сына или говорить ему, что можно, а что нельзя. В собственном доме я чувствовала себя незваной гостьей. Джеймс перешел в одиннадцатый класс. На уроке английского он, как и все, получил задание на год провести исследование и написать научную статью. Рой умолял меня помочь Джеймсу. «Ты ведь так хорошо пишешь!» С твоей помощью он точно справится. Ты ведь знаешь, как тяжело ему даются подобные вещи. Я была польщена внезапной просьбой о помощи, поэтому согласилась. Для проекта первым делом нужно было подобрать книгу. Джеймс взял «Избавление» Джеймса Дикки. Потом он выбрал тему исследования и принялся искать информацию в библиотеке и в интернете. Когда подошел срок сдачи карточек с тезисами, Джеймс не спал до трех ночи, наводя последние штрихи. Потом отвез карточки подруге, чтобы та сдала их учителю. Мы должны были уехать, и он пропускал урок по уважительной причине. Когда Джеймс вернулся на занятия после поездки, учитель пожурил его за то, что тот передал свою работу через одноклассницу. «Ты просто прогулял урок». Дальше пришла пора писать план и изложение. Мы с Джеймсом много часов доводили работу до совершенства. В я легла спать. На следующее утро я обнаружила у себя на столе награду, о которой мачеха нередко мечтает, но не часто получает. В письме от Джеймса было написано. «Мама, спасибо большое за помощь с проектом. Я чувствую, что получу за него очень высокую оценку. У меня нет слов, чтобы выразить тебе свою благодарность. С любовью». «Твой сын, Джеймс». Я плакала, когда показывала письмо Рою. Мы с нетерпением ждали объявления оценок. А сыну поставили 0 Рядом с изложением было написано «Ерунда». Джеймс ужасно расстроился, а я пришла в ярость. «Что это за учитель такой? Это разве критика? Как Джеймс поймет, что именно он сделал не так?» «Да и вообще, мальчик все сделал как надо». Муж злился не меньше моего. Он хотел пойти в школу и поговорить с учителем. Но Джеймс рассказал нам о клевете и негативе, который учитель выливал на него перед всем классом, а также про неуместные истории, которые тот приводит на занятиях. Он несколько раз говорил, что «я не сдам, как бы ни старался». Я с угрожающим спокойствием сказала мужу, что говорить конкретно с этим учителем бесполезно. Надо идти прямо к руководству. На следующий день я явилась в кабинет директора, вооруженный аргументами в защиту Джеймса. Но директор совершил огромную ошибку, заговорив со мной снисходительно. Я уверила его, что знаю, о чем говорю. Я окончила магистратуру по английскому языку. Кроме того, я — публикуемый автор. И директор тут же пошел на попятный. Я потребовала перевести сына к другому учителю. Директор стал уверять меня, что это невозможно, а Джеймс наверняка преувеличивает. По его мнению, учитель был очень хорошим, хоть и строгим. Я спросила, считает ли директор конструктивную критику частью работы учителя над подобным проектом? Конечно, это одна из самых важных вещей. Тогда поясните, является ли это конструктивной критикой? Я показала ему изложение с припиской учителя. И позвольте показать вам, как Джеймс относился к проекту до того, как получил замечание. Я показала драгоценное письмо от сына. Удрученный директор признал, что в критике учителя не было ничего конструктивного. Я повторила нашу просьбу о переводе Джеймса. Директор уверил, что это невозможно. Я сказала, что Джеймсу для окончания школы нужно сдать только английский. Я не позволю им помешать моему сыну выпуститься, даже если мне придется забрать его из школы и учить самой. Еще я сообщила, что родительскому комитету очень не понравится история об этом учителе, и что другие родители с удовольствием расскажут об оценках и замечаниях, которые получают от него их дети. Директор сдался и согласился перевести Джеймса в другой класс. Пересказывая этот разговор мужу и сыну, я увидела, что Джеймс смотрит на меня с недоверием. Его мачеха смогла сделать невозможное. Никому раньше не удавалось одолеть этого учителя. Никого не переводили, несмотря на частые просьбы. В тот момент в наших отношениях произошла перемена. Я увидела, что Джеймс очень старался добиться успеха, несмотря на препятствия на своем пути. А он увидел, что я люблю его. Очень хочу помочь и стать частью его жизни. Наши отношения наладились, пусть и не за один вечер. Джеймс стал умным молодым человеком, который искренне старался преуспеть на работе. Очередную награду я получила, когда Джеймс строил свой дом. Он позвонил мне. «Мама, может быть, ты приедешь и поможешь мне выбрать дизайн? У тебя это так хорошо получается!» Мы провели замечательное утро, планируя обстановку в его доме, а потом очень приятно пообедали. Я видела, что мой сын — необыкновенный человек и никакой не враг. Он видел, что я — его друг, а не злая мачеха. Открытка, которую я получила от Джеймса на день рождения в тот год, гласила «Моей маме». Добро притягивает добро, а ты — его источник. Ты даешь совет, когда его просят, поддержку, когда она нужна, и доброту, когда без нее никуда. Надеюсь, ты всегда будешь знать, как много это для меня значит. Да, Джеймс, я знала. Надеюсь, ты тоже знал, как много ты для меня значишь. Я горжусь тем, что считаюсь твоей мамой. Ты был одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни, но и одним из ее самых драгоценных сокровищ. Джеймс погиб в автомобильной катастрофе, когда ему было всего 24. Однажды мы с мужем были с ним в ресторане в компании еще нескольких его друзей. Мы спросили, поедет ли сын к нам после ужина. Он улыбнулся своей заразительной улыбкой и заявил, что лучше потусит. Это был последний раз, когда мы видели его живым. Я так счастлива, что мы с ним любили друг друга как мать и сын, и что Джеймс был в моей жизни хотя почему был он навсегда останется в ней деб хагерти